Глава вторая Треск, лопнувший ткани, разбудил Фаргала Рука нащупала меч раньше, чем царь открыл глаза Еще миг, и форгал уже стоял на ногах Глядя, как сквозь разрыв в стене шатра Протискивается чудовищная чешуйчатая тварь Царь замер в готовности Красноватый свет лампы озарял обнаженное человеческое тело с напрягшимися мускулами и тускло-блестящую чешую на широкой спине твари. Существо влезло в шатер, и теперь форгал видел его целиком. Больше всего тварь походила на огромную черепаху без головы. Ростом по плечо фаргалу, а шириной с бортовой щит колесницы. Шесть коротких толстых лап вспахивали ковер кривыми когтями. Фаргал ждал нападения, но тварь медлила, бестолково топталась на месте. Царь попытался отыскать уязвимые места бестии, но с тем же успехом он мог искать их у гранитного валуна. Глаза, уши, пасть, если они и есть, то где-нибудь под чешуйчатым панцирем. Снаружи ничего похожего на голову. В голове Фаргала мелькнула мысль о стражнике у входа в шатер. Быть не может, чтобы треск разрываемого полотна остался неуслышанным. Тварь все еще кромсала когтями фецкий ковер. Непосредственной опасности не было, и владыка Корнагрия позволил себе немного расслабиться. Разумнее позвать на помощь. Или отправить кого-нибудь за магом. Но форгал не любил просить помощи. К тому же его меч — это не просто отлично выкованная и отточенная полоса металла. Этот клинок разил, невзирая на чары. Форгал шагнул вперед, и тварь, похоже, определилась в своих намерениях. Перестав кружить на месте, она заковыляла к человеку. Фаргалу ничего не стоило ускользнуть, но он поступил иначе. Так, как поступал всегда. Меч царя взлетел и опустился на чешуйчатую броню твари. Форгал ожидал, что чешуя уступит стали, Или клинок отскочит от нее, как отскочил бы от панциря сухопутной черепахи. Но того, что произошло, царь предвидеть не мог. Спина чудовища лопнула с медным звоном. Нечто скользкое и красное, как свеже свежесодранная шкура, выметнулось из трещины и ударило фаргала, едва не сбив с ног. Лицо, грудь, живот царя оказались залепленными горячей, отвратительно пахнущей массой. Он успел закрыть глаза, но ядовитая слизь проникла в ноздри и рот, обжигая, как кислота. Сознание Фаргала затуманилось, словно от дурманного дыма. Царь выронил меч и зашатался под тяжестью повисшего на нем существа. Почему-то Фаргал знал, что должен устоять на ногах. Но через полсотни неистовых ударов сердца царь перестал различать, где верх, а где низ. Стоит он или уже повержен. Он ослеп, оглох, потерял оружие и возможность дышать. Но стать покорной жертвой был просто не в состоянии. Воин сражается до конца. Заскрежетав зубами, форгал вонзил пальцы в скользкую жилистую массу, накрывшую его. Ярость утроила силы. Чудовищным напряжением мускулов царь отодрал порождение зла от своего лица. Он по-прежнему ничего не видел, но наконец сумел вдохнуть, рот освободился. Царь жадно втянул воздух и закричал от нестерпимой боли, будто удар медвежьей лапы обрушился на его лицо, до костей раздирая плоть. Чудовищная тварь выбросила из себя дюжину жгутов щупалец. Каждая из них заканчивалась острым закрученным когтем. Десяток щупалец тут же обвился вокруг туловища фаргала. Два оставшихся свободными полосовали когтями лицо царя и руки, которыми Фаргал пытался защитить залепленные слизью глаза Царь перестал чувствовать боль Щупальца, обхватившие его торс, сдавливали ребра кольцами огромного удава Когти пронзили его кожу и начали ввинчиваться в живое мясо, как головы гигантских клещей Форгал на ощупь пытался поймать рвущее лицо конечности, но ладони стали скользкими от слизи и собственной крови. И когда царю это удалось, оказалось, что удержать щупальца почти невозможно. Казалось, пальцы сдавливают скользкие, тугие, оплетенные сухожилиями внутренности. Через несколько мгновений щупальца освободятся и докончат дело – Или когти, что вбуравливались в тело все глубже и глубже, пронзят мышцы спины и живота и доберутся до внутренних органов – легких, печени, сердца. Царь проигрывал бой. Мозг Фаргала, отрешившись от всех чувств и ощущений, безуспешно искал путь к спасению. Но спасли царя руки – Прежде чем прошли те несколько мгновений, которые Форгал мог удерживать разящие щупальца твари, царь инстинктивно, не размышляя, намотал склизкие конечности на руки. Так наматывают канат для прочности захвата. Еще миг и форгал позволил ярости выплеснуть еще оставшуюся в нем силу. Суставы затрещали, мышцы напряглись так, что еще чуть-чуть и разорвутся. Из горла царя вырвался хриплый рык. Вслед за ним раздался отвратительный чмокающий звук, и оторванные щупальца обмякли в руках Форгала. Горячая, вязкая жидкость хлынула на ковер, ослепительная вспышка озарила стены царского дворца, и тварь, потеряв свою силу, повисла на впившихся в тело царя щупальцах. Форгал не осознал, что с тварью покончено, или это инстинкт подсказал ему «смерть чудовища еще не означает, что опасность миновала». Потому с тем же яростным хриплым рычанием царь вырвал из своей плоти одно за другим отвратительные щупальца и отшвырнул от себя остатки монстра. Кровь хлынула из многочисленных ран, унося проникший в тело яд и жизнь. Царь еще думал о том, что надо выйти наружу, позвать, но не мог двинуться. Один шаг, и он рухнет на наземь, чтобы уже никогда не подняться. С каждым ударом сердца смерть подступала все ближе к владыке карнагрии Еще пара ударов, и не спасет никакой лекарь. Фаргал пошатнулся, и огромная черная тень его поплыла вдоль полотняной стены шатра, удлиняясь все ниже и ниже. Вождь Соктов проснулся от неистового крика, пронзившего мозг. Люгу узнал голос. отбросив покрывало, вождь схватил то что было сейчас важнее одежды меч золотой браслет огнем сжег запястье сокта. Выскочив наружу, люх едва не сбил с ног стражника. взмахнув мечом, рассек привязь и прыгнул на спину неоседланного жеребца. Вцепившись левой рукой в длинную гриву сокт гикнул и с силой ударил пятками в крепкие бока. Конь закричал почти как человек от боли и неожиданности, но, узнав хозяина, повиновался и прыгнул в темноту. Напрямик, через спящих солдат, через пламя угасающих костров, с неистовым ржанием пронесся он по лагерю, исчезая раньше, чем смолкал стук копыт. Оставляя позади разбуженных, всполошившихся людей, жеребец как смерч пролетел сквозь ночь и был осажен всадником в шаге от царского шатра». Люк слетел на землю, еще в прыжке, успев разглядеть прореху в расшитой золотом ткани. Предоставив коню свободу, Сокт подскочил к часовому, застывшему у входа в шатер, и ударил его кулаком в грудь. Без звука, как деревянная кукла, воин упал к ногам вождя. Люк смертный бой задохнулся от страшного предчувствия и, отшвырнув тяжелый полог, ворвался в шатер. Чтобы увидеть, как падает на ковер истекающий кровью Фаргау. Люк прыгнул вперед, но не успел подхватить царя, и тело Фаргала ударилось озимь, выбрознув из многочисленных ран славые струйки крови. Ни один лекарь уже не смог бы спасти царя. Даже его верховному магу это было не по силам. Нельзя в единый микс плести заклинания, но Люк, жрец Яго, мог попытаться. Коснувшись правой рукой слипшихся волос Фаргала, Сокт прошептал слово «обращение», и сила Ягос не зашла на него. Будущий миг, в котором уже не было Фаргала живого, отступил перед продлившимся настоящим, подарив Люгу несколько мгновений. Их хватило на одно короткое заклинание – раны царя перестали кровоточить. Теперь Сокту осталось лишь собрать воедино всю свою любовь к другу и отдать ему часть своей жизненной силы. Воин действительно любил Фаргала более чем самого себя. У него получилось. Силы оставили вождя Соктов, он опустился на ковер рядом со своим другом. Глаза его заволокло туманом. Последнее, что увидел вождь, полок шатра откинулся, и в проеме возникла зловещая фигура с мечом в руке. Вот только не было у Люга сил, чтобы поднять свой собственный меч. Мир вокруг него перевернулся, и Сокт повалился на бесчувственное тело владыки Карнагрии. «Вот так это делается», — самодовольно произнес носитель великой диадемы. «Смешение сил прошлого и будущего внутри лишает демона возможности выйти в настоящее. Сама же оболочка и есть настоящее». Суть граница между будущим и прошлым. «Нет нужды пересказывать мне то, чему учат на первой ступени», – перебил младший жрец. То, что показал ему носитель диадемы, действительно было просто исполнить. Но чтобы придумать такое, нужен весьма изощренный ум. Впрочем, – высокомерно решил младший жрец, – «мой старший брат вряд ли придумал это сам. Я понял, как это делать. Продолжай». «Ты создашь хранилище, заключишь в него демона и пошлешь их к цели. Когда демон освободится, ты уверен, что этот человек окажется достаточно неосторожен, чтобы разрушить хранилище», — осведомился младший жрец. «Уверен», — отрезал носитель диадемы. «Демон освободится, выпьет жизнь, предназначенную ему. Он вернется в свой мир, а ты, выполнив необходимое, вернешься домой». И обещаю в ближайшие сто лет я тебя не потревожу Младший хмыкнул обещание носителя диадемы пустой звук если не подкреплены клятвой мудрому но потребовать от старшего такой клятвы младший не рискнул. Где мы сейчас находимся спросил он И кто есть цель Услышав ответ младший жрец в миг утратил только-только обретное спокойствие. «Император Фаргал? Ты спятил? Если я убью Фаргала, все маги и все солдаты в Корнагрии будут искать меня. И все проклятые сокты тоже». «Ну-ну, успокойся», — прошипел носитель диадемы. «Ты сильный маг, аж хранит тебя. Неужели ты не справишься с какими-то жалкими солдатами и колдунами?» «Ты смеешься?» — завопил младший жрец. «Я силен на своей земле, а не у подножья гор Яго! Я буду один против целого государства!» «Ну, до да гор Яго отсюда пара сотен миль», — заметил носитель Диадемы. «Так что кое-какая сила у тебя имеется. Это первое. Второе. У государства, лишенного Императора, будут дела поважнее, чем ловить тебя. И, наконец, третье. Я дам тебе защиту». Чтобы ты спокойно достиг границ нашей земли, я напитаю силой три дюжины слуг. Трех дюжин хватит, чтобы защитить тебя под покровом ночи. Разве это недостаточная охрана для мага? Увенчанный диадемой нуждался в помощи и не скупился на обещания. Впрочем, он собирался их выполнить. Но, может быть, твои тревоги преждевременны? Презрительная усмешка искривила губы сидящего на троне. «У меня уже есть преемник для Фаргала. Когда демон отнимет душу Императора, тебе останется продержаться только одну ночь. И еще день, может быть. Потом тот, кому я назначил сменить Фаргала, займет его место. И тебе больше нечего будет опасаться. Но... Носитель Диадемы поднял палец. «Может быть, демон не сумеет управиться с Фаргалом? Вот чего бы я на твоем месте действительно опасался!» До жреца вдруг сразу дошло, что имеет в виду его старший собрат. А когда дошло, глаза его округлились от ужаса, а язык прилип к гортани. Носитель Диадемы некоторое время наслаждался его ужасом, затем произнес... «Не трусь. Ты должен сделать все, чтобы демон и Фаргал встретились. Но я научу тебя чарам, которые спрячут от демона тебя самого. Мы оба служим Ашу. Разве я могу послать на гибель своего собрата?» «Еще как можешь», — злобно подумал жрец. Но выбора у него не было, поэтому вслух он сказал. «Я согласен. Когда мне следует начать...» «Дай мне только вернуться в Самере. Придет время, а оно непременно придет, и я отплачу тебе за все!» Увенчанный Диадемой слышал его мысли так же хорошо, как и слова, но знал, что вызванному некогда сопернику, а нынче лишь орудию в руках более могучего, никогда не достичь границ в Самере. Веществив... Перед мысленным взором лик звездного неба, сидящий на троне, привычно сопоставил течение звездных вихрей и остался доволен. Нет, он не ошибся. Именно сейчас наиболее благоприятное время, чтобы попытаться разорвать связь между Создателем и Созданием. «Сейчас, — изрек он, — снаружи тебя ждет человек, который когда-то был Тысячником у Фаргала». Он доставит тебя туда, где ты сможешь заняться делом. «Ты веришь предателю?» — усомнился младший жрец. «Этому верю», — отрезал носитель диадемы. «Потому что его имя... андасан Начальник царской стражи бихер самый преданный и в преданности своей самой свирепой из алых, услышал сквозь сон звериный хриплый крик Фаргала. Шатер Бехера стоял в непосредственной близости от шатра императора. По традиции бихер должен был во время похода неотлучно находиться рядом с царем. Но форгал предпочитал одиночество и сумел убедить своего начальника-стражи, что на земле Карнагрия тот может не оберегать его так тщательно. Даже часовой у шатра скорее привратник, а не защита. Всем известно, что Фаргал способен защитить себя лучше любого телохранителя. Никто не рискнет. Привстав на ложе, Бехер прислушался. Крик не повторился, и все-таки Алый решил проверить. Быстро одевшись, он вышел наружу и не увидел часового перед царским шатром. Бехер обнаружил стража, только оказавшись у самого входа. Часовой, без признаков жизни, лежал на земле. Выхватив меч, Бехер ринулся внутрь, И застыл в ужасе. Первое, что бросилось ему в глаза, чудовищная туша убитой фаргалом твари. «О, Ашур!» — пробормотал начальник стражи, чувствуя, как его желудок готов вывернуться наружу. Но когда взгляд его переместился на неподвижные тела фаргала и люга, Бехер забыл, что у него вообще есть внутренности. Инстинктивным движением он поднес к губам свисток и дунул в него, вызывая стражу. Вложив в ножны меч, клинки сокта и царя чистые лежали здесь же, на ковре, значит, от мечей толку было немного, начальник стражи осторожно приблизился к лежащим. Широкое красное пятно расползалось по ковру, и Бехер вздрогнул, нечаянно наступив на кровь императора. Опытным взглядом Алый сразу определил – Люк жив, а владыка Корнагрия мертв. «Никто не может избежать смерти с такими ранами». Что ж, если император мертв, умрет и Бехер. Вбежавшие в шатер воины замерли, увидев своего царя. Они тоже не усомнились, что жизнь покинула Фаргала. Бехер посмотрел на их побледневшие лица и вспомнил, что он пока еще командир царской стражи. «Лекаря!» — рявкнул он. «И верховного мага!» «Мигом!» «Если не удастся уже спасти царя, так, быть может, удастся вытащить хотя бы Сокта?» Алый чувствовал свою вину. Не Люг, а он, Бехер, должен был первым оказаться здесь. Стражники втолкнули в шатер царского лекаря. Выдернутый из женских объятий, в самый интересный момент лекарь ошалело мотал головой. Бехер подтолкнул его к Люгу, которого стражники аккуратно сняли с груди царя и положили рядом. Бросив беглый взгляд на Фаргала, на монстра лекарь особого внимания не обратил, Он покачал головой, сочувственно покивал Бехеру и склонился над Соктом. Удостоверившись, что ран на нем нет, врачеватель достал из сумки флакон со снадобьем и, ложкой разжав губы Люга, влил необходимую порцию. Появился его мудрость верховный маг императора Карнагрия Мяскис Могущественный. Этого стражники не посмели торопить, но чародей и сам не стал медлить, услышав о случившемся – В отличие от лекаря, Мескис обратил внимание именно на монстра. Более того, он, увидев останки, забыл даже о царе. "Ваша мудрость", Бихер коснулся сухонькой ручки мага. "Может быть, что-нибудь сознание собственной вины сделало Бихера робким". Это было настолько не похоже на начальника царской стражи, что теперь смутился сам Мескис. Несмотря на пышный титул, Мескис был не из самых сильных магов оно и понятно какой в властистин рискнет приблизить к себе человека способного завладеть его душой и превратить в марионетку мне очень жаль командир пробормотал маг переводя взгляд на фаргала но уже слишком поздно «О, ашур да он жив бихер не смея поверить уставился на тощего маленького человечка с черными блестящими глазами ты меня не обманываешь я ну парень, назад!» — крикнул маг, ткнув пальцем в стражника, слишком близко подошедшего к останкам монстра. «Нет, Бехер, я тебя не обманываю. А сейчас выстави отсюда всех, кроме лекаря». «Все вон!» — рявкнул начальник стражи. Теперь внутри шатра оставались только Бехер, Люк, уже начавший приходить в себя, лекарь и Фаргау. Шагнув было к царю, Мяскис остановился и покачал головой. Если человек с такими ранами еще жив, то он не умрет в ближайшие пару минут. Из складок своей одежды мескис извлек белую палочку с серебряными кольцами у обоих концов. Взмах, и над останками чудовища вспыхнул желтый пламенный шар. Пробормотав заклинание, царский маг коснулся палочкой туловища монстра, похожего на обнаженный человеческий мозг. Только не серого, а самого отвратительного из возможных цветов коснулся, и чудовище зашевелилось. Меч бихера оказался у него в руке быстрее, чем взмахнула бы крылом ласточка, но маг был спокоен. Чудовище было лишено глаз, ушей, носа. Бугристое тело сверху пересекало щель, отдаленно напоминающая вагину. Мески стронул ее палочкой и проговорил заклинание. Голубое пламя объяло останки монстра. Миг, и от отвратительного существа не осталось даже пепла. «Это было совсем не то, чего ожидал маг», — сообразил бихер поглядев на озадаченную физиономию мескиса Маг быстро оглянулся, ищая оторванные конечности монстра, не обнаружил и еще более огорчился. Правда, осталась скорлупа, расколотая мечом Фаргала. Непрерывно бормоча, маг подступился к ней, ощупал. Вопреки его ожиданиям, чешуя не была чешуей. Такое ощущение, будто она была просто нарисована на твердой поверхности. Твердой и гладкой. Маг похлопывал, постукивал, буквально обнюхивал броню, короткие когтистые лапы. Но все это представляло из себя не больше, чем панцирь, сброшенный крабом во время линьки. И никаких следов волшебства, которые Мески смог бы уловить. И не намека на ниточку что привела бы к виновнику нападения. Царский маг не слишком расстроился. Он был отважен, иначе не стал бы чародеем. Но сотворивший это чудовище не из тех, с кем хотелось встретиться. Мескису такой колдун может оказаться не по зубам. Мак был настолько поглощен панцирем, что не заметил того, что произошло за его спиной. Не заметил и Бехер, следивший за магом зато увидел люк, частично возвративший себе силы. Настолько, чтобы, оттолкнув лекаря, сесть и возгласом привлечь внимание остальных. Мескес и Бехер обернулись на его крик и застыли пораженные. Фаргау поднимался. Медленно, неуклюже, как управляемая кем-то огромная кукла, царь перевернулся на живот, привстал на колено и, наконец, выпрямился во весь рост, застыв в неподвижности. Бехер вспотел. Мескис тоже в первый момент побледнел от страха. Если царем управляют враждебные силы... В наступившей тишине стало слышно, как снаружи переговариваются воины. «Помоги мне встать», — тихо сказал Люк. Опираясь на плечо лекаря, он подошел к царю, коснулся его правой рукой и отчасти успокоившись, повернулся к начальнику стражи «Дай мне губку и кувшин с вином», — приказал он. Бехер поспешно вручил вождю требуемое. Мескис, не вмешиваясь, наблюдал за происходящим, время от времени шевеля пальцами и проговаривая слова, усиливающих чувство заклинаний. Желтое защитное свечение вокруг него приугасло. Морской губкой Сокт бережно стер с лица Фаргала запекшуюся кровь и слизь. Страшные раны уродовали Фаргала, но глаза он сумел защитить, и едва люк промылых их, веки царя дрогнули. Фаргал открыл глаза, но взгляд царя был пуст. Он смотрел прямо на Сокта, но не узнавал друга. «Он без сознания», — негромко произнес Мескес. «Тогда почему он встал?» — еще тише спросил бихер «Последняя мысль», — пояснил маг. «Последняя мысль, последний приказ, который он отдал собственному телу». «Давай», — велел Сокт лекарю, — «займись его ранами, да поторопись, пока он ничего не чувствует». Лекарь раскрыл свою сумку, но тут вмешался царский маг. «Лучше попробую я», — сказал он, приближаясь к Фаргалу и обводя его легкими взмахами палочки. Люк с нетерпением посмотрел на Мески сан, но не стал возражать. Маг, встав на носки, потянулся к лицу Фаргала, но мог достать только до подбородка». На мгновение он задумался, потом повернулся к начальнику стражи. «Подними-ка меня, Бехер», — попросил он. Воин осторожно обхватил ручищами сухую талию мага и поднял на два локтя вверх. Легкими коричневыми пальцами маг пробежался по ранам. Люк с большим интересом глядел на сосредоточенное лицо чародея. Подушечки узловатых пальцев еще раз прошлись по разорванной, сочащейся сукровицей плоти. Маг облизнул языком тонкие, вдруг пересохшие губы и улыбнулся царю. Мескесу было страшно. «Держи меня крепче», — приказал он Бехеру и быстро произнес заклинание. Начальник стражи дернулся. Руки его обожгло так, будто он коснулся пламени, но он пересилил боль. Лицо Мескеса блестело от пота. Костяной палочкой он нарисовал сложный узор перед лицом царя. «Ничего не произошло». Сначала. Маг ждал. Ждали и остальные. Бехеру казалось, что на ладонях его вздуваются пузыри ожогов. Вдруг кожа на лице форгала, помимо его воли, пришла в движение. Как будто невидимые пальцы разминали ее. А еще через несколько мгновений безобразные борозды начали затягиваться. Не так, как зарастает рана, а скорее, как сплавляются в горне края разрубленной керасы. Не прошло и пяти минут, как на лице, и на теле царя от ран не осталось даже шрамов. Чистая загорелая кожа, совершенно такая же, как до нападения. «Опусти меня», — приказал мескис бихер тут же поставил мага на ковер и посмотрел на свои руки. Никаких ожогов. Царский маг довольно улыбнулся, и картинно, как певец или комедиант, взмахнул палочкой. Протяжный стон вырвался из груди Фаргала. Затем мускулы его напряглись, быстро оглядевшись, царь убедился, что враг исчез, а сам он окружен друзьями. «Хорошая работа», — проговорил Фаргал, касаясь пальцами щек. «Да, хорошая», — согласился Люк. «Вот только почему ты -то раньше скрывал свое умение?» «Я», — начал маг, но форгал прервал его и потребовал, чтобы ему рассказали о произошедшем. «Ему рассказали. Сначала Люк, потом бихер Мескис смолчал пока форгал не обратился к нему, повторив вопрос Люга. «О, царь!» — ответил верховный маг, нисколько не смутившись. «Колдовские раны лечатся колдовством куда легче, чем раны, нанесенные железом. Потому что лечатся они иначе. То, что сделал я, называется оборотом времени. Я как бы отнял волшебство, повредившее царю. Собрал его здесь». Маг показал на костяную палочку. И время на этом месте стянулось так же, как раны царя. Вернее, наоборот, раны пропали, когда вместе с магией пропало и время. «Нечто сродни тому, что проделал ты, вождь», — повернулся он к Люгу. «Но ты сделал, безусловно, больше. Сила времени, о царь, источник самой действенной магии в нашем мире». Мескес снова обращался к Фаргалу. Последователи и Аша и Яго, поклон в сторону Люга, используют его. Сокт улыбнулся. К рассуждениям свободных магов он относился свысока. Знания никогда не заменят настоящую преданность Богу. «Существуют миры, мой государь», — продолжал маг, «где время можно собирать, как колосья пшеницы. Но доступны эти миры лишь величайшим из магов». Говорят, Великая Диадема Аша обладает подобной силой. Но, возвратясь к нашему делу, кажется, у меня появилась возможность выследить напавшего на тебя, мой государь. Эту тварь? Нет, тварь только форма. Хотя мастерство создавшего ее достойно восхищения. Я хочу выследить создателя. Но предупреждаю, справиться с ним мне не по силам. «Дай только след», — потребовал Фаргал, — «и я сам разделаюсь с ним. Моему мечу по вкусу слуги зла». мескис кивнул. бихер попросил он, — «пусть это, кивок в сторону скорлупы панциря, отнесут в мою палатку». «А я знавал людей, вернее магов, что лечили и обычные раны. Поддел таки напоследок люк». «Я не из их числа, к сожалению», — сказал мескис и поклонился царю. «Могущественный», — попросил Бехер, видя, что чародей уходит. «Не взглянешь, что с моим солдатом, тем, что лежит у шатра». «Когда я подъехал, он стоял, как столб», — проворчал вождь Соктов. «Как столб, говоришь?» «Да, я посмотрю». «Могу я идти, мой государь?» «Да, благодарю». «Бехер», — сказал Люк, — «распорядись, чтобы прислали мою одежду и поймали моего жеребца». Бехер бросил взгляд на Фаргала, и тот кивнул, подтверждая. «Даже друг царя не указывает начальнику царской стражи». «Распоряжусь», — сказал Бехер, — «а твой жеребец здесь, у шатра, не беспокойся». И вышел, прихватив с собой лекаря. Вошел глухонемой раб из фетсов и стал одевать царя. Люк вынул из раскрытого сундука с одеждой халат с меховой оторочкой и набросил на плечи. Даже на его мощной фигуре халат висел мешком. Фаргал был куда крупнее. «Ну, что скажешь, мой царь?» «Я только воин», — уклонился Фаргал. «Мескес?» «Да, раздалось из-за стенки шатра». «Как мой стражник?» «Будет жить, государь, но мне придется...» Тощая фигурка мага вновь появилась на пороге. Потом оборвал его Фаргал. «Войди!» «Я хочу знать», — произнес царь, — «кто и зачем проделал подобное? Когда ты сможешь дать мне ответ?» Верховный маг пожевал губами, на морщинистом лице проступило замешательство. «Я уже говорил тебе, государь. Не гневайся, но мне трудно дать определенные ответы. Я немного поразмыслил, и сейчас мне кажется, что напавший на тебя не создание черных рук, а демон, призванный из миров дальних и древних». Демон, заключенный в оболочку, непроницаемую для его собственных сил. Сим же был достигнут двойной результат. Никто из одаренных волшебным чутьем не обнаружил присутствие демона, а заключенный в оболочку демон не нуждался в заклятии власти самого чародея. Оттого сила демона не убавилась из-за страха перед вызвавшим его. Но сказанное не более чем домысел. «С какой стати этот демон напал на царя?» – спросил Люк. «И кто дал ему плоть?» «Демон сей, если я прав, по природе своей нападает на первое живое существо, что видит перед собой. И хотя на самом демоне нет власти, призвавшего его, но есть сила. Как верно заметил друг царя, демон не может по собственной воле обитать в нашем мире. Равно как и ты, царь, не можешь обитать в мире сего демона». Но мал, ничтожно мал собранный мною пепел невидимого. И все-таки ты надеешься вызнать кое-что. Даже птица в небе оставляет след, по которому предсказывают грядущее Даже выброшенная тобой за ненужностью мысль возбуждает эхо в каком-либо из множества миров. Потому я обращусь к солидарным мне силам и узнаю. «А зачем на императора натравили демона, ты узнаешь?» — спросил Люк. «Царю лучше ведомы его помыслы и намерения. Кто его враги?» «Узнай, и получишь ответ на свой вопрос». «А пока прошу тебя, повелитель, пусть собрат мой, Бауран Семиглаз, побудет у твоего шатра». «Пусть», — согласился царь, — «но не дай ему Ашур услышать что-либо, кроме поступи сил, зла». «Он будет слеп и глух к твоим тайнам, как могильный червь», — заверил верховный маг. «Даю тебе срок до завтрашнего вечера», — сказал форгал «Ступай. Не теряй времени». «Разумное решение», — сказал Люк, когда маг вышел. «С одной стороны, солдатам не помешает отдых. С другой...» «Днем такая жирная приманка, как ты, мой царь, еще более опасна. Если тот ловкий колдун пронюхает, что у него только день времени...» то ему ничего не останется, как забросить сеть немедля. «А уж ты такая рыбка, мой царь, что разорвет любой невод!» «Это так!» — воскликнул Фаргал, и глаза его сверкнули. «Я люблю, когда на меня охотятся!» И сжал огромный кулак. Вошел бихер Начальник царской стражи лично принес тючок с одеждой и вооружением вождя соктов. Пока Люга одевался, Фаргал приказал призвать к себе Шатара и Дарзара, Тысячника Алых, и предупредил бихера что неподалеку от его шатра обоснуется маг Бауран. А затем еще раз наставил бихера как следует охранять его, царя Корнагрия. Начальник стражи выслушал с непроницаемым лицом. Он не хуже Фаргала знал, что следует сделать, и Фаргалу достоинства бихера были хорошо известны. Но таким образом император сделал начальнику стражи выговор за свою испорченную кожу. «Стоило ли унижать его, мой царь?» Вступился за Бехера вождь Соктов, когда начальник стражи отправился рассылать гонцов. «Разве он виноват? Это же колдовство!» «Не виноват часовой», — строго ответил Фаргал. А «Начальник царской стражи не имеет оправданий. Если меня убьют, Бехер ответит собственной жизнью, даже если он в это время находился за тысячу миль от царя по собственному приказанию своего государя». И это, говорю тебе, очень мудро для такой державы, как Карнагрия. Вот ты недавно пошутил над советами Саканина. Ладно, ладно, я понимаю, что именно начальнику царской стражи проще всего подсыпать в твой кубок яд. Или отвернуться, когда это сделает другой. Впрочем, в бихере я уверен почти так же, как в тебе, мой друг. Но в тебе больше. Потому что и сейчас ты появился раньше, чем он. «Хотя до твоего шатра в десять раз большее расстояние!» «Я немедленно велю перенести его поближе», — отозвался Люк. «А ведь я, — продолжал Фаргал, — так и не поблагодарил тебя». «Пустой, мой царь», — отмахнулся Сокт. «Моя жизнь твоя. Это мне следует благодарить тебя». «Давай о Я послал бы пару разъездов прочесать окрестности». «Нет, может, спугнуть охотника. Подождем, что скажет Мескис». Эх, махнул рукой Сокт. Я уверен, он не скажет ничего путного. Я не протестовал против дневки только потому, что торопиться нам некуда. Воинам не помешает отдых. А твой маг... Не торопись, остановил его Фаргал. Не искушай судьбу. Ладно, усмехнулся вождь Соктов. Тогда ставлю 10 золотых твоей собственной чеканки, что колдун ничего не сможет. Принято, усмехнулся царь.